«Кто такой Макси?» «Доберман. Неплохая фамилия для старого лавеласа. Это не фамилия, это порода. Их три брата. Одного зовут Мини, другого Миди, а третьего Макси. Его хозяин мой, давний поклонник. Спокойной ночи, говорю». Вдруг она неожиданно как-то по-детски заснула. Что-то произносила во сне, шептала, жаловалась. А я, конечно, предавался воспоминаниям. Мы тогда не виделись пять дней. За эти дни я превратился в неврастейника. Как выяснилось, эффект моей сдержанности требовал ее присутствия. Чтобы относиться к Тасе просто и небрежно, я должен был видеть ее. Мы столкнулись в буфете. Я как, как назло что-то ел. Тася хмуро произнесла «Глотайте, я подожду». «Затем вы едете на бал». Речь шла о ежегодном студенческом мероприятии в Павловске. Я подумал, конечно. Однако чужой противный голос выговорил за меня. Не знаю. «Мне бы хотелось знать», — настаивала Тася, — «это очень важно». Я посмотрел на Тащу и убедился, что она не шутит. Значит, все будет так, как я пожелаю. Я обрадовался и мысленно поблагодарил девушку за эти слова. Однако сразу же заговорил про каких-то родственников. Тут же намекнул, что родственники — это просто отговорка, что в действительности тут романтическая история, какие-то старые узы, чье-то разбитое сердце. Таща перебила меня, я хотел бы поехать с вами. Вот и прекрасно. Мне показалось, что я заговорил, наконец, искренним тоном. Помню, как я обрадовался этому. Однако сразу же понял, что это не так. Искренний человек не может прислушиваться к собственному голосу. Не может человек одновременно быть собой и находиться рядом. «Так вы поедете?» слышу – слышу. «Да», – говорю, – «конечно». Мы собрались около шести часов вечера. На платформе уже лежали длинные фиолетовые тени. На перроне я встретил друзей. Мы решили зайти в магазин. После этого наши карманы стали заметно оттопыриваться. Тащу я видел несколько раз, однако не подошел, только издали махнул ей рукой. Рядом с ней бродил известный молодой поэт, лицо у него было тонкое, слегка встревоженное. Он был похож на аристократа, хотя в предисловии к его сборнику говорилось, что он работает фрезеровщиком на заводе. В результате они куда-то исчезли, растворились в толпе, а может быть сели в электричку. Разыскивать Тащу я не имел возможности, в карманах моих тихо булькал общественный портфейн. А ведь я мог сразу же подойти к ней. И теперь мы бы сидели рядом, это могло бы быть так естественно и просто, однако все, что просто и естественно, не для меня. Мы разошлись по вагонам. С нами ехали ребята из Диксиленда. Они были в американских джинсах и розовых сорочках. Мне нравились их широкие ремни, а вот соломенные шляпы казались чересчур декоративными. Трубач достал блестящий инструмент. Он дважды топнул ногой и заиграл прямо в купе. К нему растянув брезентовый чехол, присоединился гитарист. через минуту играли все шестеро они играли с неподдельным чувством заглушая шум колес кто то передал мне бутылку вермута я сделал несколько глотков затем дождавшись конца музыкальной фразы протянул бутылку к гитаристу тот улыбнулся и отрицательно покачал головой я перешел в тамбур крохот колес тотчас же заглушил джазовую мелодию когда мы подъехали стемнело Из мрака выступал лишь серый угол платформы, да еще круглый светящийся циферблат вокзальных часов. Несколькими группами мы шли к Павловскому дворцу. Дикселент играл бурную реку. Затем больницу святого Джеймса. Музыка, звучавшая в темноте, рождала приятные и странные чувства. Силуэт дворца был почти неразличим во мраке. И только широкие желтые окна подсказывали глазу его внушительные контуры. Бал начался с короткой вступительной речи декана. Закончила на ее словами, «Впереди, друзья, лучшие годы нашей жизни». Затем сел в персональную машину и уехал. Мы отправились в буфет и заказали ящик пива. Мы решили, что будем хранить его под столом и вынимать одну бутылку за другой. Тася сидела неподалеку от меня, она казалась счастливой. Я не глядел в ее сторону. Молодой поэт что-то вполголоса говорил ей. Он был в чуть залоснившемся пиджаке из дорогой материи. Из кармана торчала вторая пара очков. Его тонкое лицо выражало одновременно силу и неуверенность. Тасина сумочка висела на ручке его кресла. В этот момент раздались аплодисменты. Я посмотрел туда, где возвышалась круглая эстрада, но сцена была уже пуста. Юмор ледникового периода, сказал Женя Рябов, убирая магниевую вспышку. Речь шла о предыдущем выступлении. Затем появилась толстая девушка с арфой. Она играла, широко расставив ноги. У нее было мрачное выражение лица. Вдруг исчез поэт. Я хотел было развязно сесть на его место, потом заметил на сиденье очки. Еще через секунду выяснилось, что он уже на эстраде, и более того читает страдальчески морщась «От всех невзгод мне остается имя, От раны вздох и угли дар костра Еще мне остается до утра». «Бродить с дождем под окнами твоими!» Тася повернулась ко мне и неожиданно сказал «Дайте спички!» Спичку у меня не было. Тогда я почти закричал, обращаясь ко всем незнакомым людям доброй воли. «Дайте спички!» Тася глядит на меня, а я повторяю «Сейчас, сейчас!» А друзья уже протягивают мне спичечные коробки и зажигалки. Милая улыбнулась Тася. «Что с вами? Я же здесь ради вас!» Тогда я зашептал, расцовывая спички по карманам. — Правда, это правда? Значит, я могу быть рядом с вами? — Тася кивнула. — А этот? — спросил я, указывая на забытые очки. — Он мой друг, — сказала Тася. «Кто — Кто? — переспросил я. — Друг. Слово «друг» прозвучало чуть ли не как оскорбление. Поэт кончил читать. Я, как сумасшедший, захлопал в ладоши, кто-то даже обернулся в мою сторону. Поэт возвратился к столу. У него было радостное, совершенно изменившееся от этого лицо. Он поклонился Тасе, затем уселся на собственные очки и горячо заговорил с аспирантом, который принес два бокала вина. — Да, но у Блока полностью отсутствовало чувство юмора, — шумел аспирант. Поэт отвечал, — куда важнее то, что этот маменькин сынок был дико педантичен. Тася улыбалась поэту. Было видно, что стихия нравится. Поэт казался взволнованным и одновременно равнодушным. Я злился, что он не интересуется Тасей. Это меня каким-то странным образом унижало. И все же я разглядывал его почти с любовью. Он между тем приподнялся, не глядя, вытащил из-под себя очки установил, что стекло целый, сел. Достал из кармана несколько помятых листков, затем начал что-то писать, растерянно и слабо улыбаясь. Над столиками подымался ровный гул, иногда в нем отчетливо проступал чей-то голос, то и дело раздавался звук передвигаемого стула, доносилось по упавшего ножа. Вдруг стало шумно. Все заговорили о пишущих машинках. «Рекомендую довоенные американские модели», — это сказал незнакомый толстяк, вылавливая из банки ускользающий маринованный помидор. Консервы он, вероятно, привез из города, что меня несколько удивило. Вмешался Женя Рябов. «Мой идеал — Олимпия сороковых годов. Сплошное железо, никакой синтетики». «Синтетика давно уже не в моде, рассеянно», — подтвердила Тася. «Что тебя не устраивает в оптиме?» — повернулся к Рябову Гага Смирнов. «Цена», — ответили ему все чуть ли не хором. «За такую вещь и 250 рублей отдать не жалко». «Отдать-то можно», — согласился Рябов. «Проблема, где их взять?» «Предпочитаю Оливетти», — высказался Клейн. «У Оливетти горизонтальная тяга. Это еще что такое? А то, что ее в починку не берут». Неподалеку от меня сидела девушка в бордовом платье. Я увидел ее желтые от никотина пальцы на ручке кресла. Вот она уронила столбик пепла на колени, Я с трудом отвел глаза. — Здравствуй, Тарзан, — сказала девушка. Я молчал. — Здравствуй, дитя природы. Я заметил, что она совершенно пьяная. — Как поживаешь, Тарзан? Где твои пампасы? Зачем ты их покинул? Тася неожиданно и громко уточнила. — Джунгли. Видимо, она прислушивалась к этому разговору. Девушка враждебно посмотрела на Тасю и отвернулась. Потом я услышал. Вот, например, Хемингуэй, средний писатель, вставил Гольц. Какое свинство вдруг рассердился поэт. Хемингуэй умер. Всем нравились его романы, а затем мы их якобы переросли. Однако романы Хемингуэя не меняются. Меняешься ты сам. Это гнусно взваливать на Хемингуэя ответственность за собственные перемены. Может, и Ремарк хороший писатель? Конечно. И какой-нибудь Жюль Верн? Еще бы. И этот, как его, Майн Рид? Разумеется. А кто же тогда плохой? Да ты. Не ссорьтесь, попросила Тасия и взяла меня за руку. — Что такое? — спрошу. — Ничего, идемте танцевать. Музыка, как назло, прекратилась, но мы все равно ушли. Мы бродили по дворцовым коридорам. Сидели на мягких атласных диванах, прикасались к бархатным шторам и лепным украшениям. Обычная наша жизнь была лишена всей этой роскоши, казавшейся театральной, предназначенной исключительно для счастливой минуты. Некоторые двери были заперты, и это тоже вызывало ощущение счастья. Потом заиграла невидимая музыка. Девушка шагнула ко мне, и я положил ей руку на талию. «Да обнимите же меня как следует», — заявила она. «Вот так. Уже лучше. Мы не должны игнорировать сексуальную природу танца». Я покраснел и говорю «естественно». «О, если бы кто-нибудь меня толкнул!» «Я бы затеял драку!» «Меня бы увели дружинники!» «Я бы сидел в медпункте, где находился их пикет!» «Я бы спокойно давал показания и не краснел так мучительно!» Однако все как будто сговорились и не задевали меня. Да и в комнате мы были совершенно одни. Тася была рядом, потом еще ближе. Я уже не мог говорить. А она продолжала, допустим, вы танцуете с женщиной. Это не значит, что вы обязательно станете ее любовником. Однако сама эта мысль не должна быть вам противна. Вам не противна эта мысль? Нет, что вы, говорю я, изнемогая от стыда. Тут меня все же задели. Вернее, я сам задел плечом какую-то бамбуковую ширму. Музыка прекратилась. Я обнаружил, что стою в центре комнаты под люстрой. Тася ждала меня у двери. Она была в каком-то светящемся платье. Я задумался, могла ли она только что переодеться у всех на глазах. потому что она и раньше была в этом платье, просто я не заметил. Затем мы шли рядом по лестнице. Я долго искал алюминиевый номерок в раздевалке. За деревянным барьером женщины в синих халатах пили из тормоза чай. В них были хмурые лица, музыка сюда почти не доносилась. Тася оделась и спрашивает, а где ваш плащ? «Не знаю», — сказал я, — «отсутствует». Мы шли по выщербленным ступеням, оказались в сыром и теплом парке. В ночи сияли распахнутые окна дворца. Музыка теперь звучала отчетливо и громко. Музыка и свет как будто объединились в эту ночь против холодной тишины. Мы обогнули пруд, подошли к чугунной ограде, остановились в зеленой тьме на краю парка. Я услышал, ну что ты, совсем неловкий, да? Хочешь, все будет очень просто. У тебя есть пиджак? Только не будь грубым. Мы подошли к автобусной остановке. Остановились под фонарем. Я заметил у себя на коленях пятна от мокрой травы. Пиджак был в глине. Я хотел свернуть его, но передумал и выбросил. Тася спросила, я аморальная, да? Это плохо? Нет, говорю, что ты. Это как раз хорошо. Подошел автобус. Оттуда выскочил мужчина с документами. На минуту исчез в фанерной будке. Пожилая женщина в форменной шинели дремала у окна. На груди ее висели катушки с розовыми и желтыми билетами. Помню Тассина отражение в черном стекле напротив. Это был лучший день моей жизни. Вернее, ночь. В город мы приехали к утру. Тащина подруга жила на Кронверской улице в дореволюционном особняке с балконами. У подруги была отдельная квартира, набитая латышскими стампами, фальшивой хохломой, заграничными грампластинками и альбомами репродукцией. Даже в уборной стояла крашенная гипсовая нефертити. Подруга взглянула на меня и ушла заваривать кофе. В ее шаркающей походке чувствовалась антипатия. Можно было догадаться, что сильного впечатления я не произвел. Подруга вынесла чашки, еще через секунду она появилась в шерстяной кофте и белых туфлях. Затем надела легкий серый плащ. Однако раньше, чем уйти, подруга неожиданно спросила, что с вами. «Все нормально», — ответил я бодрым тоном. Я даже испытал желание подпрыгнуть на месте. Так боксер, побывавший в нокдауне, демонстрирует судье, что он еще жив. После этого мы остались вдвоем. Сначала я услышал, как тикает будильник на мраморной подставке. Затем донесся шум капающей воды. Тотчас же раздались голоса на улице, и, наконец, еле слышное позвякивание лифта за стеной. Из темноты, как на фотобумаге, выплыли очертания предметов. Я увидел брошенную на ковер одежду, мои плебейские сандалии, хрупкие тасины лодочки. Затем вдруг ощутил чье-то присутствие. Встревоженно оглядевшись, заметил на шкафу клетку с маленькой розовой птицей. Она склонила голову, и вид у нее был дерзкий. Я потушил сигарету, пепельница в форме автомобильной шины лежала у меня на животе. Донышко у нее было холодное. И тут я произнес, ты должна мне все рассказать. Стало тихо. На лестнице звякнуло помойное ведро. Тася прикрыла глаза, затем почти испуганно шепнула, не понимаю. Ты должна мне все рассказать. Абсолютно все. Тася говорит, не спрашивай. А я и рад бы не спрашивать, но уже знаю, что буду спрашивать до конца. Причем на разные воды будет варьироваться одно и то же. Значит, я у тебя не первый. Вопрос количества тогда стоял довольно остро. Лет до тридцати я неизменно слышал «ты второй». Впоследствии изумленный, чуть не женился на девушке, у которой по ее заверениям был третьим. Часто бывает, заговоришь о некоторых вещах и с этой минуты лишишься покоя. Все мы знаем, что такое боль невысказанных слов, однако слово высказанное, произнесенное может не только ранить, оно может повлиять на твою судьбу. У меня, бывало, скажешь человеку правду о нем и тотчас же возненавидишь его за это. Ты должна мне все рассказать. Зачем? Ну хорошо, с этим человеком мы были знакомы три года. Почему же ты здесь? Но если хочешь уйдем, я хочу знать правду.